Глава двадцать четвертая. Следователь не врал Буданцеву, не брал его на пушку, когда называл Шадрина разоблаченным врагом народа. Вернувшись от Сталина и пережив короткий, но бурный взрыв бешенства, смешанного с паникой, Ежов в три глотка выхлестал свой непременный стакан водки и несколько пришел в себя. Интересной все же личностью был Николай Иванович по-своему феноменальной, совершенно необразованной, почти что малограмотной, он в течение десяти послереволюционных лет делал медленную, незначительную по тогдашним меркам карьеру. И вдруг начался стремительный, ничем разумным необъяснимый взлет. За каких-то три года из зав. отделом провинциального обкома партии он превратился в секретаря ЦК ВКПБ, а потом также внезапно занял вдобавок место до толи всесильного ягоды Нарком внудел Генрих ягода конечно, тоже был далеко не сахар, но все же проработал ВЧК, ГПУ, НКВД почти полных два десятка лет, и в своем деле кое-что понимал. А Ежов, щуплый карлик с незначительным лицом, превентив к петлицам маршельские звезды генерального комиссара развернулся на славу что бы там ни говорили а всего лишь за год практически уничтожить годами складывавшуюся систему госбезопасности и создать на развалинах абсолютно новую не менее эффективную тайную полицию пусть и иначе ориентированную это надо уметь причем статистические данные показывают что образовательный уровень вновь принятых сотрудников центрального аппарата вырос почти вдвое в сравнении с 1936 годом. И поставленные перед ним задачи, какими бы они ни были, возрождённый НКВД решал более чем успешно. Примитивному дураку и алкоголику, каким Ежов тоже был, сия вряд ли под силу. Успокоившись, наркома вызвал своего первого заместителя комкора Фриновского, ввел его в курс дела. «Понимаешь, Михаил, что с нами будет, если мы не отыщем этого долбаного Шестакова?» Фриновский понимал, возможно, даже лучше, чем сам Ежов. Не впадая в панику, всю жизнь проходил по лезвию, рискуя головой едва ли не ежедневно, задал единственный вопрос. «А как? Соображения есть?» откуда им взяться для того я позвал два часа тебе времени пройдись по всей цепочке кто первый узнал почему лично мне сразу не доложили что сейчас делается и почему распоряжение тут ведь целое гнездо недобитков просматривается нас с тобой топят и вот еще узнать бы что за военный юрист у хозяина сидел Наверняка он на меня настучал, паскуда. Из чьего ведомства? Улериха, Вышинского. Все узнай и мне доложи, а я пока немного отдохну. Через два часа, минута в минуту, Фриновский возвратился. Отследить действия связки Шадрин-Заковский труда не составило. На то в распоряжении Фриновского было целых два мощных подразделения. Секретно-политический и шестой чек-работа в органах внутренних дел отдела. «Нет, ну какая сволочь!» Вновь разбушевался Ежов, имея в виду Заковского. «Немедленно его сюда!» Разговор получился скандальный и трудный для Ежова. Старый чекист разведчик Заковский знал себе цену. С первых же слов наркома все понял и перешел в контратаку. «А меня кто-нибудь в известность ставил?» Я сам все узнал по собственным каналам. И что мне оставалось делать? Вдруг это грандиозная провокация троцкистов, гестапо, я знаю, чья еще? Контрразведка — мой участок. Руководство не в курсе, опергруппа уничтожена. Непосредственный начальник майор шада ничего не знает. Начальник отделения, который послал группу, застрелился или ему помогли. Концы рубит. Я принял решение и начал действовать. «Ты мне мозги не засирай!» — кричал в ответ Ежов. «Почему не доложил немедленно? Кто нарком, ты или я?» «Под меня, сука, роешь. Сам узнал, сам раскрыл, сам доложил, а я в говне? Может, и Сталину ты настучал?» «А ты на меня не ори!» — расчетливо психанул Заковский. «Ему сейчас выгодно было перевести дело в план бытовой склоки. Я в разведке с двадцатого года работаю». — Лучше вас обоих дело знаю. Нечего было среди своих тень на плетень наводить. Прикажи мне лично с самого начала, я бы такого облома не допустил, на работе бы его взял тепленького. Фриновский курил у окна, не желая ввязываться, но на ус мотал. Или вывернется сейчас соперник, да и всех их за собой из могилы вытащит, или всем конец. Только ему раньше ладно закончили понимая формальную правоту заместителя ежов утих но почему все-таки не доложил сразу ни мне ни михаилу сделал бы доложил чего зря болтать гнать волну у вас своих дел не в впроворот я и взял на себя потому что увидел день прошел и никто не поинтересовался в тюрьме привезли шестакова или нет так я и подумал не сверху инициатива идет Сбоку откуда-то. А это уж чисто моя епархия. «Ладно, ладно», — повторил Ежов. «Все свои наработки передай Михаилу. Он закончит. А Шадрина придется арестовать. Он ближе всех стоит. Не заговор, так преступная халатность. Разберемся». Заковский понял, что спорить дальше бесполезно. Шадрина ему не вытянуть. По крайней мере, сейчас и правильнее всего будет озаботиться собственным спасением, если успеет. Дело осложнялось еще и тем, что Заковский ввязался в него действительно исходя из профессиональных соображений, ну и само собой из желания подсидеть Ежова, а подлинной же подоплеки понятия не имел. В противном случае не отступил бы так легко. Валентин был свидетелем всего происходящего. Нынешний поворот событий его огорчил. В том смысле, что теперь поиск Шестакова значительно осложнялся. Придут новые люди, к которым у него нет подходов, да и профессионализма снова будет на порядок меньше. Зато в перспективе облегчается задача устранения Ежова, который самим фактом своего существования мешал Лихареву. Это хорошо, но Шестаков сейчас важнее а детекторы излучения «Матрица» опять потеряли. Слишком далеко уехал нарком. Или... То, что дела после вмешательства Ежова пойдут хуже, подтвердилось в этот же день. После ареста Шадрина начали рваться и тщательно выстроенные им и замкнутые только на него цепочки взаимодействия разных служб наркомата. Как, например... Бесследно ушло в песок сообщение транспортного сержанта о появлении в поезде подозрительных людей с документами чекистов. И сам Лихарев, занятый кремлевскими делами и наблюдением за Ежовым, прозевал долгий, почти трехчасовой пеленг, вновь пойманный шаром, когда Шестаков оказался в зоне его досягаемости. Запись об этом важнейшем событии Валентин прочитал только утром. Вот когда ему позарез потребовался Буданцев. Как же прав был сыщик, предположив, что нарком никуда не делся, скрывается в ближнем Подмосковье. Совсем недавно шестаков находился не дальше 30 километров от центра города и снова исчез. Но теперь уже вряд ли надолго. Но Буданцев арестован вместе с Шадриным, непонятно, впрочем, для чего. Сыщик ведь просто инструмент. «В руках Ежова он способен работать ничуть не хуже, чем по поручению Шадрину. На месте Ежова следовало бы наоборот пригласить его на беседу, еще раз подчеркнуть важность дела, намекнуть на возможное поощрение и повышение по службе. Нет, осел останется ослом, хоть-то осыпь его звездами, даже звездами генерального комиссара госбезопасности. Теперь надо соображать, Как вытащить Ивана Афанасьевича из-за стенков, пока он еще не потерял там свои деловые качества? Буданцева втолкнули в камеру, и дверь за ним захлопнулась. Дважды провернулся ключ в замке. Отделал его следователь как следует. Даже в этом состоянии он усмехнулся внезапному каламбуру. Горела спина, трудно было вздохнуть, но ребра кажется целы. Постановая и матерясь сквозь зубы сыщик кое как устроился на жестком топчине полез в карман один из ударов дубинки пришелся как раз по коробке папирос это совсем его расстроило выбрав одну не до конца переломившуюся он подклеил ее бумажкой оторванной от другой осторожно раскурил случившееся не укладывалось в голове полный абсурд чего от него добивались чтобы выдал, где прячется беглый нарком. А где ж его взять? Неужели в ГБ такие кретины, что всерьез надеялись добыть истину с помощью резиновой палки? Признание, что Буданцев сообщник наркома и знает, где он прячется, добиться можно. Завтра или через три дня. Можно и сегодня, если опять потащат на допрос и возьмутся за дело настоящим образом. Ну и что это им даст? И сразу пришла здравая мысль. А что, если они на самом деле убеждены, будто он, Буданцев, знает? Или узнает вот-вот? Настолько убеждены, что другие версии им рассматривать уже не нужно. Кто-то на самом деле заинтересованный, чтобы у Шестакова оказалось побольше времени для бегства. Тут следователь, вольно или невольно сказал нечто близкое к истине, Направил ГБ по ложному следу, ценой его буданцева свободы. Ценой его буданцева свободы, а, возможно, и жизни. Он будет молчать, поскольку сказать ему нечего. Потом, чтобы хоть немножко отдохнуть от пыток, станет нести всякую ерунду. Ее будут тщательно проверять, потом снова бить. Печальные перспективы для него но спасительное для Шестакова и его покровителей. Ох и попал ты в чужую мельницу, Иван Афанасьевич, ох и попал. Значит, была хоть доля правды в его высказанной лихоревую версии, что не сам по себе действовал нарком, что были у него сообщники. Час или два провалялся он так на топчине, то впадая в полное отчаяние, то вновь начиная мучительно выискивать пути спасения. В положенное время принесли обед, но есть он не мог. Хотелось курить, однако четыре последние изломанные папироса надо было поберечь, неизвестно, что дальше будет. Он не знал, позволит ему на отобранные у него деньги купить в тюремном ларьке папирос, или следователь пожелает еще и таким путем усилить его мучения. А еще через какое-то время, когда свет за матовыми стеклами окошка стал по вечернему меркнуть, пятый час значит замок снова загремел собирайтесь сказал уже другой надзиратель на выход с вещами лихарев безусловно мог и еще раз прибегнуть к помощи сталина или найти иной достаточно убедительный способ воздействия на ежова чтобы заставить его освободить буданцева бедда лишь в том что этим он привлекал к себе совершенно ненужное внимание. Выдавал чрезмерную заинтересованность в деле, и никто не мог сказать заранее, каков будет эффект. Не исключалось, что на сей раз просто из упрямства или с какой-то иной целью Вош не поддержит своего помощника. Хотя бы, чтобы посмотреть, как он будет выкручиваться из ситуации, в которую сам себя поставил. А главное, любая интрига такого масштаба и уровня требовала тщательной подготовки а значит, и драгоценного времени. И Валентин решил действовать, что называется, на пролом. В бюрократической державе лучше всего срабатывают бюрократические же средства. Не нужно тратить время и силы на гипноз, еще какие-то мистические способы, ибо сказано, не умножай сущности и сверх необходимости. Земля недоверчива. Спасти сыщика, дать ему возможность продолжить работу А что будет дальше, посмотрим. Заодно всесильный нарком получит чувствительный щелчок по носу, который заставит его как минимум потерять самообладание. А его ведь время тоже поджимает. Лихареву уже не раз приходилось использовать и такие методы. Порывшись в ящиках стола, он нашел нужный бланк, заполнил его, не задумываясь, словно делал это каждый день, совсем немного помедлив. Поставил внизу требуемый розчерк. Из богатой коллекции всевозможных печатей и штампов выбрал один, старательно подышал на фиолетовый кружок, оттиснул рядом с подписью. «Кажется, все ин леге артис, по всем правилам искусства». В небольшой комнате между спальней и кабинетом, больше напоминавшей театральную костюмерную, или гардероб самого элегантного мужчины начала века, принца Уэльского, Валентин выбрал достаточно поношенную, хотя и аккуратную гимнастерку с эмблемой госбезопасности на левом рукаве и знаками различия старшего лейтенанта на малиновых петлицах. Присев к зеркальному трильяжу, приклеил под носом модные среди военных и ответ работников усы узкой щеточкой, смазал волосы специальной жидкостью, чтобы плотнее лежали. Натянул сверху парик, имитирующий хорошо выбритый череп, и стал похож одновременно на маршала Блюхера и на Котовского из недавно вышедшего фильма. Снял трубку телефона, набрал номер одного из своих внештатных сотрудников, проинструктировал, не боясь подслушивания. Его телефоны, хотя и были подключены ко всем телефонным сетям города, в том числе и к правительственным вещам, усуществующие аппаратуры не засекались они для нее вообще как бы не существовали когда за окном крякнул сигнал подъехавшей машины валентин снова позвонил голоса он тоже умел подделывать мастерски тем более что в данном случае это было совсем нетрудно через коммутатор нквд вышел на телефон дежурного помощника начальника внутренней тюрьмы кто бросил в трубку высоким ломким голосом. И когда услышал ответ, такой-то товарищ генеральный комиссар рассмеялся довольно. «Молодец, узнал. У тебя там все в порядке?» «Слушай внимательно. Сейчас к тебе подойдет человек с моим предписанием. Передашь ему арестованного Буданцева. Да, милиционер из Мура. В журнале запиши убыл согласно ордера. Ну, все как положено». понял Повторять не надо, а остальное тебя не касается. Все. Бросил трубку на рычаг так, чтобы на той стороне провода стало ясно. Нарком хоть и не матерится в голос, но чем-то раздражен, и задавать лишние вопросы хоть ему, хоть его посланцу опасно. Нет, дальше все было действительно просто. Со специальным удостоверением сотрудника шестого отдела, того, чья функция выискивать врагов в собственных рядах, Лихарев прошел через три поста контроля внутри здания, спустился по боковой лестнице в зону спецтюрьмы, а уже там предъявил ордер ожидавшему его, стоя у двери дежурному. «Арестованный к этапу готов?» «Так точно, ждет. Вот опись изъятых вещей, вот вещи, вот он сам». Лихарев, лишенным всяких чувств, оловянным взглядом окинул Буданцева. Выглядел он пока еще неплохо, хотя и видно было, что по предварительной программе ему досталось сполна. «Жалобы, заявления на условия содержания есть?» — спросил Валентин. Буданцев, не узнавая и, несомненно, готовясь к еще худшему, отрицательно мотнул головой. «Тогда поехали». Двое рядовых охранников, без присутствия которых роль посланца наркома выглядела бы странно, указали Буданцеву на дверь, Умело защелкнули на запястьях изящные никелированные наручники, полученные в виде шефской помощи от германских коллег, и загремели сапогами по коридору, будто специально ступая не на веревочную дорожку, а мимо. Привыкший к порядку тюремщик поморщился непроизвольно. «Так, где тут расписаться?» – спросил Вихарев. «Чего расписываться? Есть документ?» – дежурный махнул в воздухе ордером и спрятал его в папку. Тогда все. Валентин не то сделал намек на отдание чести, не то просто покрутил ладонью у плеча. Такая же черная, как и большинство выпускаемых Горьковским заводом, «Эмка» свернулась с Фуркасовского в сторону улицы Кирова, будто отрываясь от преследования. Несколько раз вильнула по узким, почти непроезжим переулкам, разогналась под накат старой площади, Завывая явно форсированным мотором, пронеслась вверх по совершенно пустынным в это время Хрустальному и Сапунова и, наконец, убедившись, что погони нет, остановилась перед домом на Столешниковом. И только здесь, в доселе молчавший Лихарев, сказал своим нормальным голосом «Прошу прощения за пережитые неприятности, Иван Афанасьевич. Выходите». Сидевший слева от Буданцева чекист, Без дополнительной команды расстегнул наручники. «Да», — только и сказал сыщик, вступив на покрытую грязным и столченную в скользкую кашу снегом брусчатку. «Дела с вами иметь в себе дороже». «Свободно, ребята», — бросил Лихарев своим помощникам, вежливо придержав Буданцева под локоть, направил его в нужный подъезд и уже на лестнице сказал негромко. «А если б не с нами?» Догадываетесь, чем она могла кончиться?